«Вы у меня помолчите. Обиделись, видите ли. Вы у меня с поличным попались», — повторил лейтенант суровие, и голос его зазвенел от гнева. «Вот улики. Вот вещественные доказательства. Вот ваш дурман». Он стал пинать рюкзаки санашой. «Из вашей шайки только один мерзавец ускользнул от облавы».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 И если кто соврет, а это все равно выяснится, тому добавят статью. — Ну-ка, говори ты, — обратил Сонка-Махач. — Не наш, — ответил тот, скривив мокрые губы. — А теперь ты, — приказал лейтенант Леньки. — Не наш, — ответил Ленька и тяжко вздохнул. — Не наш, — буркнул рожеголовый Коля.